На шоссе поймала левака. Дача у него рядом с Москвой. Я догадалась, что надо ехать в наш клуб, чтобы никто не понял, где я была. Приехала, выпила в баре, успокоилась немного. Домой вместе с Ксюшей пришли. Ночь не спала, дрожала. Утром ждала милицию. Думала, придут, сразу и возьмут. Днем к нам в комнату девчонки заглянули. Тонка замуж собиралась, квартиру себе подыскивала. Пришла с газетой объявление из рук в руки. Мы все вместе стали адреса подходящих для нее квартир подыскивать. Потом стали смешные объявления читать, смеяться. Ксюш прочитал твое. Мы хохотали, советовали друг другу прокатиться с крутым дядечкой по Америке на дармовщинку. А у меня все время стояло в голове, что нужно непременно куда-нибудь скрыться, пока не всплыло дело с Левчиком. Я взяла у Ксюши эту страницу газеты и зазубрила твой телефон, а к вечеру позвонила из библиотеки. Я боялась тебя ужасно. Думала, если подкатит какой-нибудь такой, как лёвчик, я не признаюсь, что я Лиза, пройду мимо. Но ты подъехал какой-то домашний, печальный. Я решил говорю с ним, посмотрю. А когда ты меня привёз в ЦДЛ, кстати, я была раньше в нём дважды. И с тобой там стали все почтительно здороваться, я сразу поняла, «Какой ты компьютерщик!» И поняла, что ты одинокий и страшный. Но ехать в Америку я еще не решила. Все надеялась, что Левчик объявится в ночном клубе. После встречи с тобой я сразу помчалась туда, его там не было, и никто о нем ничего не слышал. И в ночь перед отъездом я в ночной клуб торопилась... Если бы услышала, что он жив-здоров или в больнице лежит, я бы тебе вернула деньги за билет и не полетела бы с тобой, хотя ты мне очень понравился в тот вечер, когда мы были в пестром зале ЦДЛ. Я было подумывать, начала, не полететь ли мне с тобой, даже если с Лёвчиком всё в порядке. Ну вот, теперь ты всё знаешь. Отсюда я звонила девчонкам. Они говорили, что Лёвчик пропал, что их допрашивают, что милиция взяла мои духи крем Я сразу догадалась что взяли их, чтобы снять отпечатки моих пальцев. Ведь я пила с Лёвчиком. На бокале осталась куча моих отпечатков. Понятно, что они давно вычислили, кто убил Лёвчика, вздохнула Светлана. — И что же ты так... «Боялась милиции? Ведь ты защищалась!» — спросил Дима. «А как бы я это доказал? Кто бы мне поверил? У него такие родители, он единственный сынок. Они кого хочешь в порошок бы стерли. А кто я для них? Муха!» Прихлопнули бы и не заметили. «Это так!» Впрочем, у меня сейчас мелькнула интересная мысль. Задумчиво произнес Анохин... и заговорил решительно, уверенно, «Лазарева пропала, значит, месяца два назад. Ее сейчас по-прежнему ищут. Если я поручу своему адвокату узнать телефон ее родителей и факс следователя, то можно отсюда позвонить родителям и сказать, кто ее убил и где искать труп, а одновременно дать факс следователю с этими же сведениями». Родители несчастной девочки, я думаю, не дадут следователю замять эти факты, заставят порыться на даче Лёвчика. А как только найдут Лазареву, ты можешь написать в прокуратуру, что произошло между тобой и Лёвчиком. Сама ты являться туда не будешь, пока мой адвокат не убедится, что тебе можно прилететь без опаски. Таким образом, я уверен, ты снимешь с себя все обвинения... Правда? Быстро повернулась к нему Светлана, привстала на локтях. Глаза ее блестели. Это правда? Я ничуть не сомневаюсь в этом. Пока мой адвокат не почувствует, что ты в полной безопасности, я тебя отсюда не отпущу.